Глава 13 Семь лет. День первый. «Вот тебе и на!» — восклицает чей-то голос, и лампёшка просыпается. Пространство под кроватью залито бледным утренним светом. У кровати топчутся чьи-то ноги, на них чулки в рубчик и чёрные туфли. «Вот тебе и на!» — повторяет голос. «Так это мне всё-таки приснилось или нет?» Ноги подходят к окну, кто-то трясёт раму за ручку. Окно не открывается. — Чьи же это ноги? — думает Лампёшка. — И почему я не дома? — Ах, да! Ах, да, Марта! — Что же, может, оно и к лучшему? — говорит Марта. Она подходит к столу, на котором лежит Лампёшкина наволочка, и вытряхивает её. Девочка видит, как её одежда вываливается на пол. Один носок клубочком откатывается подальше. «Все-таки нет», — бормочет Марта. «Девочка все же была. Но где она тогда? Не может же быть, чтобы ее в первую же ночь...» «Нет, не может быть!» «Здесь я!» — подает голос лампешка и выползает из-под кровати. «Боже, как же Марта пугается! Словно лампешка, змея или крокодил какой-то, или чудовище! Марта хватается за сердце и ловит ртом в воздух!» «Это всего лишь я!» Успокаивает ее девочка. «А вот это я не люблю!» Сердито отвечает женщина. «Когда прячутся и выползают из углов. В этом доме лучше так не делать, ясно?» Она порывисто подходит к лампешке и окидывает взглядом ее платье. «Ты что, на полу спала? Прямо в одежде? Ну и ну!» «Мне было страшно», — хочет ответить лампешка. «Я что-то слышала в коридоре. Ей хочется спросить». «Здесь правда живет чудовище? Его не держат на привязи? Она меня съест? Для этого меня сюда взяли, да?» На языке вертится миллион вопросов, но в утреннем свете такие разговоры кажутся нелепыми, и взгляд у Марты уж очень суровый, едва ли не грознее вчерашнего, и глаза по-прежнему красные. «А другой одежды у тебя нет?» «Есть». Лампёшка указывает на валяющуюся на полу кучку. Марта выуживает из неё пару вещей, платье и сорочку. М да, это, конечно, никуда не годится. Сошью тебе что-нибудь. Ох, можно подумать, у меня и без того дел мало. Она берёт лампёшку за подбородок, поворачивает её лицо к свету и рассматривает щёку. Девочка чувствует, что краснеет, хочет отвернуться. Щека ноёт сильнее, чем вчера. Так всегда бывает. «Прочла я то письмо», — говорит Марта. «Я просила совершенно о другом, но так уж они, видно, порешили. Со мной, конечно, никто не посоветовался, как обычно». Она вздыхает. «Не уверена я, что это правильное решение, м -м, Амалия. Тебя ведь так зовут?» «Эмилия», — испуганно восклицает лампёшка. «Меня зовут Эмилия». «Амалия, ещё чего не хватало». «Хорошо, пусть так. Мы завтракаем на кухне, Эмилия». Марта поворачивается к двери. «Ты собак боишься?» колеблется лампёшка. «А они большие?» «Очень большие». Когда девочка заходит на кухню, они подбегают к ней, спотыкаясь и пуская слюни, и лают, обдувая её тёплым собачьим дыханием. Лампёшка крепко зажмуривается, даёт им понюхать свои ладони». Псы легко могли бы их откусить, но не откусывают. Здоровенный парень, которого она вчера видела в саду, оттягивает их за ошейники и шлёпает по мощным головам. Его они тоже не кусают, а лижут ему руки. С облегчением видит лампёшка. Псы позволяют ему себя отпихнуть, отходят, клацая когтями, к камину и лениво разваливаются на ковре. Так это они так цокали в коридоре прошлой ночью. Самые обыкновенные собаки, самые обыкновенные звери не чудище. Это мой сын Лени. Марта слегка подталкивает парня к лампёшке. Пожми ей руку, Лени. Парень, заливаясь краской, не двигается с места, и Марта повторяет просьбу на этот раз погромче. Ну уже не робей. Лени намного выше и крупнее матери, но взгляд у него как у ребёнка. На его щеках уже пробивается щетина, но он страшно застенчив и боится даже поднять на девочку глаза. Тогда лампюшка сама берет его большую руку и слегка пожимает ее. Приятно познакомиться, Леня. Дверь за ее спиной отворяется. «Неужели?» — сердито ворчит Марта. «Явился-таки!» Человек в кожаном плаще молча усаживается за кухонный стол, подтягивает к себе тарелку и наливает кофе. «Это Ник». Марта снимает с плиты кастрюлю и несет ее к столу. Он вроде и сам разговаривать умеет, но по нему не скажешь. «Ник, задержись ненадолго, хочу тебя кое о чем попросить». Ник размешивает сахар в чашке. «Услышал он Марту или нет?» «Поди пойми». «Это Ама...» «Э-э... нет... Эми...» нет эми как там тебя?» «Эмилия», — отвечает Лампешка. «Точнее, э-э... Лампешка. Так меня прозвали...» Она хочет сказать «дома», но у нее сжимается горло. А вот и перловка. Марта со стуком ставит кастрюлю на стол и принимается раскладывать кашу. Ложки дзинькают по тарелкам и позвякивают в чашках. Сидящие за столом отхлебывают кофе глоток с глотком. Чавк, хлюп, дзинь — все молчат. В глубине кухни повизгивают во сне псы. Лампешка толком не знает, куда смотреть, на чужие лица на жующие рты, на большие голубые глаза Лени, которые то поглядывают на нее из угла, то упираются обратно в тарелку. Марта кормит его, как маленького, а, заметив, что девочка наблюдает за ними, бросает на нее ледяной взгляд. Лампешка опять отводит глаза и рассматривает тарелку. Пятна на скатерти, свою полную каши ложку. Ну и гадость. Вслух она этого не говорит, но думать думает. «Это же перловка!» Восклицает у нее в голове мама. — Раньше ты ее обожала. Лампешка ей не верит. Каша капает с ложки, как слизь. — Я каждый день тебе ее готовила, когда ты была малышкой. Неужто не помнишь? Ну же, попробуй. Худой мужчина напротив засовывает себе в рот огромные ложки этого варева. Каша стекает у него с подбородка. Лампешка опускает ложку в тарелку. Ее желудок на замке. Он не хочет эту кашу. Надо хоть немного поесть, не сдаётся мама. Ну, давай же, наберёшься смелости для нового дня. Для первого дня, — думает лампёшка. Это только первый день первого года из семи. Каждый день этот завтрак. Эти молчаливые люди, эти жуткие псы — это гадкая каша. Ну, что же ты, — говорит мама, — «Куда подевалась моя храбрая девочка?» Лампёшка сжимает зубы и пытается сдержать слёзы, но одна всё-таки выскальзывает и падает на тарелку. Кап. В кухне так тихо, что все вздрагивают от неожиданности. Леня разевает рот, его губа дрожит. о Показывает он пальцем и тут же начинает всхлипывать вместе с лампёшкой. От испуга её собственные слёзы тут же высыхают. «Ах, да что ж такое?» Марта со вздохом ставит чашку на стул. «Вот тебе и на!» Она развязывает салфетку у Лени на шее и утирает его слезы. «Приступай же к работе, девочка!» Леня шмыгает носом и всхлипывает еще пару раз. «Ты же посуду хотела помыть?» Лампешка пожимает плечами и дрожа кивает. «Не то чтобы очень хотела, но с чего-то ведь надо начинать. Я тебе тазик выдам». Марта жестом показывает сыну, что надо высморкаться, и опять оборачивается к лампёшке. «И поешь хоть немного, наберёшься смелости для нового дня». Лампёшка поднимает на неё глаза, и Марта не отводит взгляда. Не такой уж он у неё и неприветливый. Потом женщина поворачивается к Лене, который уже забыл плакать, и теперь шлёпает ложкой по тарелке. Каша брызгами разлетается во все стороны. Марта пытается отобрать у него ложку. «Это непросто. Лене сильный парень». А брызги — это так весело! С другой стороны стола за их борьбой наблюдает Ник. Он засовывает в рот последнюю ложку каши, заскребает с тарелки остатки и встаёт. Слегка подмигнув лампёшки, он разворачивается и молча выходит из кухни. «Постой — Постой! — кричит Марта ему вслед. — Ник, я хотела! Ты должен! Но его уже и след простыл. Марта принимается сердито вытирать салфеткой кашу и сопли с лица Лени. И со стола тоже. Еда разлетелась повсюду. Не самая приятная картина, но лампёшка всё же съедает ложечку перловки. Ещё одну. Ей становится немного теплее. Пожалуй, вкус и правда напоминает ей о прошлом.